Бабушка Первая Когда я буду бабушкой, Годов через десяточек, Причудницей, забавницей, Вихрь с головы до пяточек, И внук-кудряш Егорушка взревёт, Давай ружье, Я брошу листы и перышко, Сокровище моё. Мать всплачет, Год три месяца, А уж гляди, как зол, А я скажу, пусть бесится, Знать, в бабушку пошел. Егор моя утробушка, Егор ребро от ребрышка, Егорушка, Егорушка, Егорей свет храбрец. Когда я буду бабушкой, Седой коргою с трубкой И внучка в полночь, крадучись, Шепнет, взметнувши юбками, Кого, скажите, бабушка, Мне взять из семерых? Я прокину лавочку, я закружусь как вихрь. Мать, ни стыда, ни совести, и в гроб пойдет плеша. А я-то на знать в бабушку пошла. Кто ходок в пляске рыночной, тот лихой на перинушке. Маринушка, Маринушка, Марина синь моря. Оцеловалась бабушка голубушка со сколькими Я дань платила песнями, я дань взымала кольцами, не ночки даром проспанной, все в райском высаду. А как же, бабка, Господу, предстанешь на суду? Свистят скворцы в скворешнице, Весна-то, глянь, бела. Скажу, родимый, грешница, счастливая была! Выж. Ребрышка от ребрышка, Маринушка с Егорушкой, Моей землице горсточку Возьмите в узелок. Двадцать третье июля, одна тысяча девятьсот девятнадцатого года.